Глава 13. Нога все еще болела, поэтому я сократила свою ежедневную зарядку до минимума и даже не стала выходить ради нее в сад, ограничилась комнатой. Спустилась я только к обеду, натянув подаренное Лизаветой платье. Правда, стоять в нем у зеркала не смогла, глазам слишком больно. В остальном же никаких неудобств. Размер мой, ткань приятная, в таком можно ходить и ходить до победного конца, так сказать». Первым сюрпризом стала пустая кухня. Бродившая здесь же Ульяна рассказала, что Илья уволил повариху, поэтому она с детьми пообедает в ресторанчике неподалеку. Обо мне же распоряжений не было. Я пожала плечами и без них постараюсь не умереть с голоду. Вслух же поблагодарила Ульяну и влезла в холодильный шкаф. Там нашла курицу и немного овощей, в другом шкафу — гречку. Промыла ее и поставила вариться. Курицу уже нарезала небольшими кусочками, замариновала и отложила в сторону, пока занялась привычным салатом из капусты. Не самый изысканный обед получится, зато полезный и сытный. По крайней мере, когда закончила сготовкой, и забежавший на кухню Федор шустро смел свою порцию, не дожидаясь сервировки в столовой, а Ксения покрутила носом и сказала, что лучше прогуляется с Ульяной. «Я не стала спорить и настаивать». Еще девчонка сделала комплимент моему платью, а я заверила, что планирую носить его до тех пор, пока оно не истлеет. Ксения дернула углом рта и удалилась к себе. Я же разложила нехитрый обед по тарелкам и отнесла его в столовую. Илья появилась почти сразу, а вот Лизавета задерживалась. Звать ее я не стала. Во-первых, до сих пор не ходила в ту часть дома, где находилась ее спальня, А во-вторых, это вроде бы не по статусу невести господина-алхимика. Наверное, хоть учителя себе ищи, чтобы разобраться во всех этих этикетных хитростях. В любом случае, без этой женщины я не скучала. Лизавета пришла сама, снова с громким цоканьем, будто отбивала ритм каблуками, и снова в ослепительном, на этот раз небесно голубом платье». На контрасте с ним мою особенно впечатляла расцветкой. Лизавета даже дернулась. Я же подскочила, повертелась в нем и выразила бурную благодарность за столь прекрасный подарок. Она от чего-то погрустнела еще сильнее при виде обеда, а точнее отсутствующей на нем прислуги. Затем все же устроилась за столом и с тоской положила себе порцию овощей и курицы». «Если честно, я удивилась, думала, Лизавета тоже пойдет в ресторан вслед за Ульяной. Я бы, наверное, и сама сходила, но не хотела покидать дом без сопровождения. Думается, те, от кого убегала Полина, до сих пор ее ищут». «Софьюшка, вы такая милая девушка!» — начала Лизавета у половины в содержимое тарелки». Но я вижу, что вы никак не привыкнете к жизни вне монастыря. Все лежите и лежите в комнате. Ах, если бы я могла позволить себе такое же!» Я сочувственно улыбнулась ей. «Очень жаль, что домочадцы не ходят к ней прямо в спальню за своей порцией яда. Приходится бедной Елизавете самой выползать, искать жертву, щупать, где у той уязвимые места». Чужие боли, обиды и гнев были для нее настоящим энергетиком, топливом, на котором Лизавета сияла и порхала. «Сколько я таких повидала за время работы!» у -у -у. Была у нас заведующая, которая не начинала день, не испортив его всем окружающим. Хватало и мамочек-бабушек, специально приходивших с чадами в больницу, чтобы было на кого излить негатив. Лизавета на их фоне просто душка, поэтому и слушала ее я в полуха этот обед, — продолжила она. — Так мило, просто, по-домашнему. Признаться, я успела отвыкнуть от такой еды на блюдах Галины Аркадьевны. Мне будет не хватать ее, стрипни. Тоже были на пламенном и без картофельного киселя, тоскуете? Элея отставила тарелку и уставилась на Лизавету. — Я? — Та вскинулась и побледнела. «Я никогда не была в этой жуткой тюрьме на краю мира!» «Помилуйте, граница с фейскими землями, какой же край!» «Наши ученые говорят, что там еще многие версты континента. Даже в плавание по океану собираются для проверки. Вот первый ледокол достроят и...» «Говорю же, край мира!» — огрызнулась Лизавета. «Леса, болота и фейские диверсанты!» Брр! «А, все ж бывали», – уверенно ответила Элия. «Читала в книге. В пташках у Русовой какой только гадости не выбирают для совместных чтений. И причем здесь несчастное пюре. Галина Аркадьевна готовила отменно». «Боюсь...» – я тоже отставила тарелку. «Вы из-за своей особенной диеты не могли оценить все грани ее таланта, как, впрочем, и мы». Готовь, Галина Аркадьевна, всем одно и то же, у нас бы не случилось недопонимания. Но у зрелой женщины совершенно иные потребности, чем у детей. Но я же не предлагала наливать Ксении и Федору по бокальчику вина за ужином, — заметила я. Особых различий в диете для этих возрастов нет. Вполне можно питаться одними и теми же блюдами. — Вы меня в чем-то упрекаете? — вспылила она. Так нагло выдворили прекрасную повариху, а теперь хотите и меня за дверь выставить не выйдет, голубушка. Это мой дом. И скорее вы соберете чемоданы и съедете, чем я. А пока же наслаждайтесь мигом триумфа и думайте о меню на ужин. Ведь теперь вам придется кормить всех, в том числе Ивана и Зоюшку. А она существует? Я почувствовала, как брови ползут на лоб. За столько дней ни разу не столкнулась с горничной, потому и сомневалась. «Конечно!» Лизавета встала из-за стола и со злостью швырнула на него салфетку. «Что вообще за глупые обвинения? То я кошку выкнула, то выдумала горничную. Зоюшка просто нелюдима и предпочитает работать в одиночестве». При этом она не стала звать горничную, что только укрепило мои подозрения. И вообще, когда это я ругала ее за мотью. Но с этим разберусь позже. Пока что нужно убраться в столовой, раз других желающих нет. Лизавета сбежала, оставив за собой последнее слово и грязную посуду, а искать Зоюшку ради трех тарелок мне было откровенно лень. Поэтому я неспешно сложила их друг на друга и отнесла на кухню. Илья тоже объявилась здесь и поставила разогреваться чайник. Также молча она заварила чай на нас обеих и отыскала на полках вазочку с печеньем. Я управилась с посудой и села напротив нее. Все же не барыня я, ох, не барыня, и пить чай на кухне мне куда привычнее. «Софья, сколько вам лет?» — внезапно спросила Элия. «Не больше двадцати трех, если верить докторам из больницы, а я точную дату рождения не помню». Почти честно ответила я. «Это и странно». На вид молодая барышня ведет себя так, будто вам не меньше тридцати. У молодых редко бывает столько терпения и спокойствия. «Ну, я же не знаю, кем была до того, как свалилась с моста. Я говорила откровенно в расчете на то, что Илья честно выложил Эли всю историю моего появления. И еще мне почему-то совсем не хотелось ей врать и притворяться». «Конечно, полную версию моих злоключений я не могу озвучить, но в остальном буду честной. Вдруг в моем прошлом были люди пострашнее Елизаветы?» «Да, наш ж страшное, страшная, мерзкая просто, и, похоже, судимая. Вы поговорить с Ильей на эту тему?» Я кивнула. «Тема мне не слишком нравилась, особенно в части разговоров о моем возрасте, а Илия слишком сложная дама для обычной монахини». к нам наведались гости, я поняла по долгому звонку. Вначале растерялась, не могла понять, откуда он раздается. Потом сообразила и пошла открывать. При этом таинственная Зоюшка снова проигнорировала обязанности и пришлось идти самой на правах ее хозяйки дома. Что за жизнь пошла? Кругом я только исполняю обязанности и нигде не на своем месте. Эх! За дверью ждала Валерия в небрежно наброшенном на плечи пурпурном пальто и шляпке в тон. Ее лучезарная улыбка сразу померкла, стоило взгляду скользнуть по моему платью. Правда, тактичность не позволила ничего сказать, а я уже пригласила гостью войти. «Вообще-то я заехала за Лизаветой», — начала она. «Каталась по делам, поэтому решила захватить ее, чтобы не тряслась в такси». У нас сегодня собрание в книжном клубе. Хотите с нами? Я ненадолго растерялась. Все же общение с дорогой не свекровью давалось тяжеловато. Тем более понятия не имею, чем занимаются в подобных клубах. У меня и книг-то местных прочитанных раз два и обчелся, и те в основном по истории, медицине и прочему, что вряд ли обсуждают за чашечкой чая. Пойдемте, пойдемте. Не сдавалась Валерия. «У нас так весело! И вы наверняка уже одичали в этих четырех стенах!» Пока я мялась и медлила с ответом, в холле показалась Лизавета, успевшая сменить платье. Да сколько ж их у нее! Я за неделю здесь ни разу не видела ее дважды в одном и том же. Наверное, целую комнату держат под эти нужды, а то и парочку. «Я вот уговариваю Софью поехать с нами», — весело заявила Лера. Лизавета тут же поджала губы, будто маленькая девочка, у которой забирают любимую игрушку, но промолчала. А вот ее подруга продолжала болтать. «Это не дело постоянно сидеть дома. Нужно куда-то сходить, завести знакомство, поговорить с кем-то. А у нас сегодня соберется отличная компания». «Софьюшки, не до того!» Меня аж передернуло от такого обращения. «Надо же! Софьюшка, да мы вообще травесницы, пусть и ментально!» «К тому же, бедняжке, нечего надеть!» — вздыхала моя несвекровь. «Илья забрала ее прямо из монастыря и теперь не спешит выделять деньги на наряды, а я пыталась, как могла повлиять на ситуацию, но...» Я слушала ее и внутренне улыбалась, затем поймала паузу и вклинилась. «Да, Лизавета Сергеевна моя спасительница подарила мне вот это прекрасное платье!» На этом я чуть прихватила подол, чтобы Валерия лучше рассмотрела красоту узоров и с удовольствием наблюдала, как вытягивается ее лицо. Красота страшная сила. Даже не знаю, как ее благодарить. Заботится обо мне точно родная мать. С последним я, кажется, перегнула, потому как свекровь побледнела и беззвучно зашевелила губами, пока, наконец, не собралась с силами для ответа. — Софья... «Что вы такое говорите? Ведь мы практически ровесницы!» «Ай, с этим не поспоришь. Настоящая я точно была с ней почти одного возраста, а вот нынешняя недалеко ушла от внучки». «Тогда Софье тем более стоит пойти с нами в клуб», — вмешалась Валерия. «И там нет никакого отбора по нарядам. Приходите в том, в чем захотите, даже в этом оригинальном платье». Соблазн оказался велик». Но так позориться я была не готова, поэтому попросила подождать, пока переоденусь. По пути ко мне приклеилась Элия, сказав, что тоже заскучала дома. Спорить я не стала, наоборот, была рада компании. Уж больно монахиня боевая, как будто не только котиков кормила в монастыре, но еще и упражнялась с рапирой или там копьем. Вообще, насколько успела заметить, здесь много внимания уделяли военной подготовке. Та же Ульяна посещала стрелковый клуб, а Илья в самом деле регулярно тренировался. Как я поняла, он состоит на воинском учете в качестве боевого мага и обязан поддерживать себя в форме. Валерия оказалась владелицей собственного мобиля, которым управлял ее личный водитель. Передвигаться на таком действительно оказалось удобнее, чем на такси или трамвае, мне понравилось». А вот Лизавета постоянно морщилась от того, что ее усадили рядом с Элией, но трогать монахиню побоялась и всю дорогу хранила торжественное молчание. Книжный клуб «Снежные пташки» хоть и имел название, но заседал в основном дома у Валерии. Она призналась, что для встреч с авторами обычно договаривается об аренде зала с городской библиотекой, а обычные обсуждения ведут в неформальной обстановке. К нашему приезду там уже собралась почти дюжина женщин, мирно обсуждавших что-то в небольшой гостиной. За хозяйку пока была одна из младших урусовых, а Валерия старательно знакомила меня со всеми, представляя, впрочем, как невесту Ильи без всякой привязки к Лизавете. Та же царственно уплыла в центр гостиной, не обращая внимания на суету. Я же старалась запомнить новых знакомых по именам, хотя выходило плохо. Это все же не диагнозы, да и по возрасту участницы клуба куда старше моих привычных пациентов. Были они девицами от двадцати до... Даже затрудняюсь ответить. Эти две дамы в пестрых платьях казались куда старше прежней меня. Из всей толпы я хорошо запомнила только бледную девушку с младенцем на руках, и только из-за ее имени... Похоже, это та самая гулящая Настенька, с которой нас роднит фасон пальто. Со мной тоже все здоровались, интересовались делами, затем оставили в покое, деликатно давая шанс осмотреться, а еще выпить чаю с кексом, правильным таким, пахнувшим специями, ванилью и немного алкоголем. Я умяла два куска и решила непременно попросить рецепт, но это как-нибудь позже, пока просто сидела и наблюдала за всеми. Пташки обсуждали прочитанные книги и встречу с автором Шинской, а нагуленный младенец Настеньки постоянно хныкал и требовал внимания. В конце концов, я не выдержала и предложила свою помощь. Все равно обсуждать мне толком нечего, а бедная девушка хотя бы отдохнет пару минут. Капризник внимательно посмотрел на меня ясными голубыми глазами, затем оттопырил губу, готовясь разрыдаться, но почти сразу отвлекся на мою болтовню. Дети у меня на руках быстро успокаивались. Наверное, чувствовали профессионалы и знали, что лучше не возмущаться, а то как вылечу. Мы с ним отошли к окну и через него разглядывали, как за окном идет дождь, убирающий последние остатки снега. Еще пешеходов, дома и мобили. Обсудили, какие модели выглядят лучше. Малыш слушал, следил за мной, но и о своем горе не забывал. При этом больным он не выглядел, ножки к животику не тянул, моргал часто, будто хотел заснуть и не мог. В конце концов, я не выдержала, отнесла его матери и шепотом спросила. «Он, наверное, голодный?» «Нет», — устала ответила она. «Доктор сказал, что Сашеньку не следует кормить чаще, чем раз в три часа, а с прошлого приема пищи прошло всего полтора». Пс, «Мамочка, нашли каву слушать», — ответила я и сразу же осеклась. Старые привычки и словечки все же лучше держать при себе. Ну, в смысле, я почти уверена, что бедняга просто голодный. Давайте спросим у Валерии, где здесь свободная комната. Вы его покормите, переоденете и посмотрите, как сладко засыпает. В Настенькином взгляде растерянного несчастного олененка читалось столько беспомощности, что я только вздохнула, затем поймала Валерию, спросила, где здесь можно уединиться, а затем утащила туда девушку и почти приказала ей кормить малыша. Но она все стояла и мялась, как будто хотела мне что-то сказать. Вы, наверное, думаете, что это безответственно таскать за собой ребенка на собрание книжного клуба, «Я думаю, что это не мое дело», — тактично ответила я. «Тем более в моем мире мамы куда только не таскались с младенцами. Одни визиты в поликлинику чего стоят?» «Всем иногда нужно проветривать голову, женщинам с детьми в том числе». «Он постоянно плачет и плачет, плачет и плачет!» Настя чуть не всхлипнула. Я же подошла к ней и легонько погладила по плечу. «Голодный, вот и плачет, поест и будет спать». «А кормление по графику не самый плохой вариант, но не всем детям подходит. Я всегда говорю, что лучше пусть молча висит Настя... молча ест, чем захлебывается плачем в попытках выстроить график. Ну, точнее, Василиса Животворова активно это советует», — выкрутилась я. Похоже, Настенька, как и Илья, не слишком интересовалась этой колонкой, но краем уха слышала, потому как облегченно закивала». «Снежеградские зори врать не будут, а вот я только тем и занимаюсь. Но что делать, если я не могу правдиво рассказать о том, откуда черпаю свои советы?» «Спасибо, я попробую», — смущенно ответила Настя. «Видите ли, после рождения Сашеньки...» Тот снова начал недовольно кряхтеть, напоминая о себе. «Многие от меня отвернулись. Остался только книжный клуб, ведь отец Сашеньки мне не муж». Понимаю, чего только в жизни не бывает. Не то чтобы я одобряла любовниц, но ребенок-то ни в чем не виноват». «Глупая история». Настя вздохнула и перехватила малыша. Его жена уехала в Фарузу еще до нашего знакомства и отказывается давать развод. Изредка пишет письма с обещаниями вернуться, поэтому через суд тоже не получается расторгнуть брак. «Ну и не возвращается». «Уже всю кровь нам выпила. Даже в Фарузу ездили. Но как там найти женщину, не зная ни ее адреса, ни нынешнего имени?» «Пишет она каждый раз из разных городов». Не задача, неопределенно ответила я. «Все равно не хотелось вникать в перипетии чужих отношений. Мне бы с моим, малышей женихом, разобраться и призраком его супруги. Настенька пусть сама наставляет своего». Не обращайте внимания на сплетни, поболтают и перестанут, а Сашеньку покормите. Если не успокоится, поищем другие решения его проблем. Договорив, я оставила ее наедине с младенцем и отправилась в гостиную. Еще на подходе расслышала голос Лизаветы. «Я не думаю, что нужно ждать Софьюшку. Она милая девушка, но откровенно диковата и вряд ли способна одолеть даже такой уровень литературы, как эта серия про ведьму черного родника». «Повезет же кому-то со свекровью. Неудивительно, что Илья предпочел просто договориться со мной, а не разыскал себе настоящую невесту. Хотя нет, все же удивительно». У него хватает достоинств, которые перевесили бы одну вздорную матушку. Взять, к примеру, чудесную привычку носить завтраки в постель болезным девицам. Это же так приятно, когда тебя держат на руках, ухаживают и поддерживают. Первый мороз ударил внезапно и сковал улицы Снежеграда. Я, Полина, скользила по брусчатке, курсируя между столбами и перилами мостов. Легкие ботинки совершенно не годились для подобных прогулок, да и под тонкое пальто задувал холодный осенний ветер. Надо было послушать тетушку и натянуть колючий теплый свитер, но он выглядел так плохо, что я не захотела. В колледже все были такими нарядными, потому я, Полина, как могла, маскировала бедность, хотя сейчас здорово ругала себя за это, но куда сильнее за ботинки. Лучше бы достала облупившиеся теплые, зато спокойные и быстро дошла до цели, чем это мучение. Тем более впереди была дорога, по краю которой тянулась замерзшая лужа. Через такую только ползти медленными шажками, а как это сделаешь, когда со всех сторон спешат шустрые мобили? Я так и мялась на обочине, не зная, как буду переходить, когда меня вдруг резко схватили под руку и потащили вперед. Алёшка! — возмутилась я. — Помедленнее! Чтоб мы с тобой состарились там! Светловолосый парень повернулся ко мне и быстро подмигнул. — Давай, шевелись, Полинка! У меня ещё куча дел на сегодня! Вот ему, кажется, холод был совсем не страшен. Алёшка дышал паром и улыбался мне, при этом даже не подумал застегнуть пальто или замотать шарф. Тот так и болтал все у него на шее широкими кольцами. А берет был лихо заломлен на одну сторону. И почему-то при виде парня хотелось улыбаться и шутить, хотя я изо всех сил старалась сохранять серьезность. «А Владимир Николаевич говорил, что ты прогуливаешь занятия, просил сообщить твоей матери. Не вздумай!» – строго произнес Алешка и отпустил мою руку, благо мы, наконец, перебрались через дорогу. «Мамка будет нервничать, а ей лишнее!» Я за день-другой разберусь с делами и сразу за учебу. Я все догоню, ты же меня знаешь. Я тряхнула головой, отгоняя Полинины воспоминания. Значит, у нее все же были друзья и родственники, или кем там приходился этот Алешка? Точно невозлюбленные чувства при виде него совершенно иные, но над этим можно поразмыслить и позже. Пока что меня ждет Лизавета» для приватного книжного разговора, поэтому я собралась и уверенно шагнула в гостиную по пути стрельнув в несвекровь лучезарной улыбкой. Таня чуть не смутилась, только едва заметно скривила рот. Софья, Валерия помахала мне рукой, а мы тут как раз обсуждали последние прочитанные книги. Расскажите о своих. Лизавета сочувственно вздохнула, покачала головой и наверняка заготовила речь с критикой моей книги. Что бы там ни было, как бы ни оказался хороший автор, это все равно будет... «Ах, Софишка, вас после монастыря даже ресторанное меню поразит сюжетом!» «Сто упражнений для здоровой спины!» проговорила я и отвернулась от нее. «Знаете, там абсолютно ничего сложного, но если делать регулярно, то эффект просто потрясающий. Хотите, попробуем парочку?»